Глава 348. Я использовал обе руки, чтобы сформировать печать, а сияющий священный меч свободно парил в воздухе. В моих руках появилась огромная золотая руна. Вперед! Я небрежно взмахнул рукой, что заставило руну вспыхнуть и выстрелить в сторону исчезающей ведьмы-монстра. Золотая руна вошла в серый туман, который принял облик Хаир Юйди. из-за чего она резко остановилась. Сквозь черный туман, который был ее текущей формой, пробивались золотые пятна. Постепенно она становилась все больше, а из тумана стали доноситься крики «Хайр Юйди!» Пуф! Черный туман и золотой свет одновременно исчезли. С двумя из трех великих монстров покончено. Я посмотрел на сражающегося короля монстров, короля драконов и феникса. Если судить по их внешнему виду, то даже сейчас было трудно выявить победителя. Не имея времени на восстановление травм, я схватил сияющий меч и бросился в атаку на кровавого монстра. Прежде чем я смогу отправиться на подмогу королю драконов и фениксу, я должен разобраться с ним. Знамя победы медленно перемещалось на нашу сторону. Я восстановил утраченное доверие. Кровавый монстр канда казалось, почувствовал, что его жизнь находится под угрозой. Он постоянно размахивал кулаками. Кровавый туман и золотой свет Сяо яростно сталкивались друг с другом. Их тела сталкивались в небесах. Я торопел, когда крылья за моей спиной раскрылись, а священный меч вылетел из моих рук и по великолепной дуге направился прямо в канда -Ярдзя. Меч излучал невероятно сильную божественную ауру, перекрывая для кровавого монстра все пути к отступлению. Кончик луча света уперся в кровавый туман. Догнав священный меч, я двумя руками ухватился за рукоять и изо всех сил начал толкать его вперед. Золотое сияние осветило пространство. Кровавый туман больше не мог сдерживать продвижение меча. Поэтому, когда меч вошел в тело его создателя, тот лишь издал скорбный крик, потрясший небеса. Лорд, король монстров, отомстит за меня. Яростно сказал Кандаерджа. Обеими руками он ударил себя по груди. Бах! Неожиданно для нас он решил покончить с собой. Огромная ударная волна, возникшая после его смерти, откинула меня. Я израсходовал большое количество божественной силы. Ее постоянное использование вылилось в приступ кровавого кашля. Золотой свет, излучаемый моим телом, слегка потускнел. У меня не было времени на восстановление. Как только я стабилизировал свое тело, я сразу же подлетел к Цзиню. Взмахнув мечом, я направил божественные силы в его тело. Это позволило окончательно вывести кровавый туман из тела Сяо Зиня. Пускай он и выглядел ослабленным, я знал, что он в порядке. «Сяо Цзинь, тебе нужно сделать перерыв. Я пойду и помогу твоему отцу и остальным в сражении с королем монстров», сказал я тяжело дышащему Сяо Цзиню. «Мастер, будь осторожен», сказал Сяо Цзинь. И я улыбнулся в ответ. «Не волнуйся». Зловещие существа никогда не смогут одержать победу над нами. С этими словами я обеими руками поднял священный меч вверх, желая направиться в сторону сражающихся с королем монстров Феникса и короля драконов. В этот момент король монстров, казалось, был в ярости, так как из места их битвы донесся скорбный крик. Серый шар молниеносно вылетел из этого места, и я был встревожен. Он не стал беспокоиться о битве с королем монстров, но начал размахивать мечом, возводя перед собой защитный барьер. Я знал силу короля монстров и знал, что не смогу противостоять ей. Серый шар быстро приближался ко мне. Когда я подумал о том, что мне предстоит столкнуться с ним, я постарался увеличить количество божественной силы до пикового уровня, но шар начал резко уходить вниз. Он двигался в сторону крепости Телун. Сила, которую я использовал в воздухе, вновь вызвала у меня приступ кровавого кашля из-за ее неправильного использования. Я мог только наблюдать, как этот шар летит к крепости. Нет! Серый шар с невероятно разрушительной силой ударил по стене крепости. Какое-то время стену просто трясло, после чего в ней появилась огромная дыра. Случайная атака короля монстров уже унесла по меньшей мере тысячу человеческих жизней. Бешеные монстры увеличили скорость наступления на крепость, их целью была образовавшаяся в стене дыра. Поскольку люди все еще пребывали в шоке от взрыва, их сопротивление прекратилось, чем мгновенно воспользовались монстры, хлынувшие внутрь крепости. Я не могу продолжать двигаться к королю монстров и сражаться с ним. С налитыми кровью глазами я рванул в сторону крепости. В тот момент, когда серый шар взорвался, я отчетливо увидел отчаяние и безнадежность в глазах солдат. Я не могу позволить монстрам преуспеть. Если я не буду препятствовать им, крепость может не выстоять. Священный меч, сияющий слепящим серебряным светом. пролетел над дырой. Монстры, проходящие сквозь нее под гнетом божественных сил, превращались в пепел. Я постоянно испускал лучи света своими налитыми кровью глазами. Постоянное наступление привело к огромному количеству убитых и раненых монстров. На равнине перед крепостью в короткое время развернулась бойня. Под ударами священного меча потеряли свои жизни бесчисленное количество монстров. Со стороны Короля Драконов и Феникса слышались яростные крики. Я яростно понимал, что они больше не могут противостоять атакам Короля Монстров, но я не мог покинуть крепость. Что же делать? В моей голове мелькнула мысль, и я начал зачитывать заклинание. «О, великие элементы света! Вы обладаете неограниченными полномочиями! Тьма слаба перед вами!» «Вечный луч света, что циркулирует по небу. Я умоляю тебя спуститься в этот мир и вручить мне безграничное заклинание исцеления, что сможет исцелить всю боль и избавить нас от страданий. Запрещенная магия света. Вечное восстановление».